Пошёл в семинарию, рассказал. Выслушали не очень внимательно и благословили. Женился недели через две, посвятили в диаконы, потом священником стал. Уезжать надо. Нина мне говорит: "Ты, Платон, поезжай". А мне ещё полтора года нужно, чтобы пищевой институт кончить. Почему-то у меня из головы вылетело, знал же, что учится. Надо ехать.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 Церковь закрыта за смертью священника. Запущена, частично разрушена. Кое-как навёл порядок. Две старушки помогали. Начал служить, а народу только 3 человека. Страшно стало. Где же прихожане? Но решил служить ежедневно. Неделю, месяц, 3 служу, никто не идёт. Впал в отчаяние. Поехал к владыке в город, рассказываю, что служу, а храм пустой. Что делать? Владыка выслушал и благословил служить, сказав: "Господь милостив, всё в своё время будет". Зашёл я, уйдя от владыки в городскую церковь, дождался конца службы и подошёл к старому священнику, рассказал ему о своей горести. Позвал он меня к себе домой, обласкал и сказал: Господь призвал вас на путь иисуса. Он не оставит вас. Всё будет хорошо. Прихожане придут и жена приедет. Молитесь больше. Подружился я с отцом Петром, часто приезжал к нему. Многим он меня поддерживал. В духовной жизни был человек. Прошло полгода, а прихожан только 8 человек, а я всё служу. Материально стало трудно, буквально жить не на что. В свободное время стал подрабатывать: то крышу покрою, то сруб поправлю, то где-нибудь слесарной работой займусь. Во время работы с хозяевами поговоришь, им, конечно, интересно с попам разговор затеить. А вери бывало начинали спрашивать. Я, конечно, рассказывал, стали прислушиваться, в церковь заходить, сперва просто посмотреть, а потом и молиться.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 Председатель колхоза и председатель сельсовета были старые солдаты. Объявили будет торжественное собрание в клубе. Приглашаются все бывшие фронтовики и обязательно с орденами. Нина говорит мне: "Ты, Платон, обязательно пойди". Оделся я в гражданское платье, надел свои ордена и медали, а их у меня много: три ордена Славы всех степеней, ещё когда солдатом был, получил. Четыре Красных звезды, орден Ленина,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 Оразила меня эта встреча, заставила задуматься. Прочертила, конечно, какой-то след в моей душе. Во временам мне приходила на память, но было мне тогда 14 лет, и жил я тогда в детском доме. Был у нас преподаватель обществоведения Натан Аронович, фамилию забыл. Любили мы его. Вечера устраивал диспуты, доклады, водил нас по музеям, руководил кружком антирелигиозной пропаганды, вечно был с нами. Поступил в детдом парнишка лет четырнадцати, Вовка Балашов, видимо, из интеллигентной семьи. Молчаливый, замкнутый, учился хорошо, пробыл у нас полгода, и кто-то из ребят заметил, что Вовка крестится. Дошло до преподавателей. Не зная, о чём они говорили, но были тогда в моде в школах литературные суды над Чацким, Онегиным, Татьяной Лариной, Базаровым и другими героями произведений, которые мы тогда проходили. Обычно суд происходил в зале. Был председатель, обвинитель, защитник и обвиняемый, судимый, литературный герой. Преподаватель всегда сидел в стороне и в ход суда почти не вмешивался. Натан Аронович решил устроить показательный суд над Иисусом Христом и христианством. Обвиняемым решили сделать Вовку Балашова, одели его в простыню, чтобы он походил на Христа. С нами Натан Аронович целую подготовку провёл по осуждению Христа и веры. Обвинитель Юрка Шкурин. Защитник Нина Фомина, председатель Коля Островский, человек семь свидетелей и два класса публики, седьмой А и седьмой Б. Мы все страшно заинтересовались, готовились дни десять втайне от Вовки, но тем временем стали звать его Христосик. За день до суда Вовке сказали, что он будет обвиняемым и изображать Христа. Вовка стал отказываться, протестовал, но его не слушали. Потом мы узнали, что многие преподаватели возражали, но Натан Аронович настоял. Мы видели, что Балашов за какой-то один день осунулся и издёргался. Собрался суд. Председатель Колястровский открыл заседание. Балашов в простыню не надел, стоит бледный, ни кровинки в лице. Девчонки его жалеют, нам зрителям тоже как-то не по себе. Председатель спрашивает Вовку: "Признаёте себя виновным?" Надо было ответить: "Не признаю". И тогда заседание превращалось в спор нескольких сторон. В какой-то степени это было интересно. Спорили, обсуждали, доказывали, читали отрывки из произведений, цитаты, в результате чего облик судимого литературного героя обрисовывался более полно, лучше усваивалось произведение. Вся суть суда заключалась в споре. а Вовка Балашов взял да и ответил «Я верующий. Суда не признаю, и у каждого есть своя свободная совесть». И сел. Начали допрос. Вовка молчит. Суд растерялся, заведенный порядок нарушился. Натан Аронович сделал знак председателю, чтобы речь начал прокурор. Юрка Шкурин встал и закатил речь. Пережитки капитализма, кулаки, попы, мощи и закончил опять пережитками капитализма. Хорошо говорил, мы аплодировали. Защитник Нина Фомина тоже долго говорила. Отметила пережитки прошлого, низкую культуру обвиняемого, влияние среды и прочее и прочее. Вообще её речь получилась большим обвинением, чем Юркишкурина. Мы опять аплодируем. Потом стали вызывать свидетели Каждый из них приводил цитаты из антирелигиозных книжек, журналов, и даже кто-то показал карикатуру на Христа из журнала Крокодил. Всем было весело и интересно. Председатель вдруг обнаружил, что речи прокурора и защитника должны были быть произнесены после вызова свидетелей, но увидев, что ничего уже сделать нельзя, и довольный ходом суда, предложил последнее слово обвиняемому Полашову. Натан Ароныч сидел довольный И по своей всегдашней привычке Когда был в хорошем настроении, потерял руки Думали мы все, что Вовка после всего сказанного Откажется от последнего слова А он встал и заговорил Словно тяжесть с себя сбросил какую-то Выпрямился и стал даже выше ростом Заговорил, и мы, что называется, рты раскрыли Говорит о добре и зле О чем Иисус Христос учил Почему он верит в Бога и что мы все бедные, жалкие, потому что не верим, что душа и ум наш от этого пусты. Он никогда не бывает один, с ним всегда Бог, на которого у него надежда и в котором сила. Говорит, голос дрожит, вот-вот расплачется. Натан Аронович делает председателю знак, чтобы он заставил Вовку Балашова замолчать, а тот не хочет прерывать Балашова. Вовка закончил словами — Да, я верующий, и это моё дело. Судить меня никто не имеет права. У каждого человека есть совесть, она свободна, и другие люди не должны навязывать свои взгляды. Я верю в Бога и рад этому, и остался стоять. Говорил хорошо, захватил всех сидящих в зале. Мы ему устроили овацию. Никто из нас не думал, что молчаливый и застенчивый Вовка Балашов так мог говорить, откуда только он слова брал. Прокурор, защитник, суд растерялись. Ребята, народ честный, поняли Вовку. Поняли, что мы не имеем права судить человека за его убеждения. Да кроме того, очень искренней и непосредственной была его речь, не вымученной. Натан Аронович вскочил и крикнул председателю: "Зачитывайте приговор. А Коля Островский смущенно ответил, «Он же невиновен!» И в воздухе повис вопрос, «Кто невиновен, Христос или Балашов?» И как-то получилось так, что «Никто не виноват!» Натан Аронович передернулся, лицо пошло пятнами, голос сорвался, и он почти прошипел, «Довольно комедию разводить! Нет никакого Христа! Христианство — неудачное извращение иудейской религии! Это выдумки! Бога нет!» Балашов внёс вредный бред. Читайте приговор. Председатель Коля Островский посоветовался с заседателями и объявил: Суд решение ввиду непонятных обстоятельств не принял. Расходились мы с заседания суда с тяжёлым сердцем, невесёлые. Потом были долгие споры, но что-то задело внутри у каждого из нас. Неделю через две Балашова перевели по настоянию Натана Ароновича в детский дом для трудновоспитуемых ребят, а любимый преподаватель Натан Аронович потерял нашу любовь, и мы не тянулись больше к нему. Оглядываясь назад, вижу, что Господь многими путями вел меня к себе. Лейтенант Каменев, сестра Марина, Вовка Балашов, учеба в семинарии, жинись бы на Нине, трудная в начале жизни в селе священником, служба в разведке и многое-многое другое, что я не рассказал вам, были теми ступенями, по которым вел меня Господь. Спросила я отца Платона, как вы узнали отца Арсения? В храме, где я служу теперь, есть у меня духовный сын, хороший знакомый и друг отца Арсения. Вот и попросил он у него разрешения приехать мне сюда. Вот и приехал. Благодарю за это Бога всю жизнь свою, к его руке отдал, уезжая прямо-таки обновлённым. Приеду домой, Нину сюда направлю. А тесаршин ей сказал, чтобы приехала.